Глава тринадцатая. Андер ждал ее открытой двери в комнату Петера с крайне озабоченным видом. «Что-то нашли?» – спросила Ленета, подойдя. «Да». Ферд задумчиво почесал переносицу и бросил взгляд на коридор. Ведущий кухни словно хотел убедиться, что остальные соседи не увязались за ними и не подслушивают. «По правде говоря, я думал, что обыск будет просто формальностью, но...» Развел руками, после чего уронил их вниз, хлопнув ладонями по бедрам. «Заходи, посмотри кое-что». Лина пожала плечами и вошла внутрь. Бывать в комнате артефактора ей прежде не доводилось, а после смерти ее хозяина входить в помещение было неприятно, будто вторгаешься туда, куда тебя не приглашали. Если же отбросить предрассудки, то комната у Петра была самой обычной. Точной копии комнаты самой Линеты только с зеркальным расположением. У Лины дверь в ванную находилась слева от входа, а здесь справа. На этом, пожалуй, отличия заканчивались. Тот же цеповой столик у окна, те же крохотные полки на стене, прикроватная тумба, полутораспальная кровать, когда-то накрытая опять же цеповым стёганым покрывалом, какие выдавали на складе в гильдии. Теперь же это покрывало смятом валялось прямо на полу, а матрас был поднят, повернут и так и оставлен на остове кровати ребром. Ящики стола также оказались открыты, нижний и вовсе перевернут вверх дном и брошен на столешнице. Дверцы шкафа открыты, настежь. Борясь с внутренним ощущением кощунственности происходящего, Ленета осторожно прошла вглубь в комнаты. Здравствуйте. Кивнула усатому Соскарю, знакомому ей еще с ночи на берегу удоков. и звали Вэл. Вэллен. Теперь она знала. «Здравствуйте!» – откликнулся тот басом и отошел в сторону, пропуская ее к открытому, но находящемуся на своем месте ящику стола. «Вот, посмотрите!» Ленеда подошла ближе. На дне полупустого ящика лежали два кольца с крупными черными камнями. «Они заряжены?» Раздался прямо над духом голос Андера, и Лина вздрогнула от неожиданности. Не заметила, когда он подошел так близко. «Лучше позвать Артерна», — сказала она. «Он сможет сказать о темных кольцах больше». Ферд встретился с ней взглядом. «Я позвал тебя», — произнес с нажимом. «Ясно. Не Линдону, не дорнану он не доверял. А ей?» После того, как она вчера так глупо ему солгала, так же глупо попалась. Не став больше припираться, Ленета перешла на магическое зрение, но то показало не больше, чем обычное. На всякий случай она еще и провела над кольцами рукой, но тоже ничего не почувствовала, покачала головой. Они не заряжены, но если там какие-нибудь проклятия или... Андер не дослушал, шагнул вперед и бесстрашно взял одно из колец голой рукой, покрутил в пальцах, рассматривая. «К черту проклятеля!» – отмахнулся от ее предупреждения. «Видела эти кольца раньше?» – протянул ей на раскрытой ладони. «У самой или мысли не возникло, чтобы коснуться артефактов?» «Возможно». Она прищурилась, рассматривая кольцо, и заметила небольшую деформацию на оправе камня, но больше ничего примечательного. Они все однотипные, а энергия владельца. лена снова покачала головой. Если прошло больше суток после того, как он его носил, то очень вряд ли. Оно могло принадлежать Ринье. Значит, тот по-прежнему числится главным подозреваемым. Впрочем, учитывая то, что остальные черные маги Гильдии вчера присутствовали за общим столом, вопрос был более чем логичен. Однако Лена и правда не узнала перстни. пожала плечами. «Возможно». «Угу», протянул Ферт и сжал кольцо в кулаке. «Они как-то регистрируются? Или кто сколько хочет, столько и имеет? Если выданы в гильдии, то занесены в реестр. Это похоже на стандартное». Она подняла глаза к его лицу. «Я серьезно, спроси Линдона, он может почувствовать больше. У него девятый уровень дара». «Я спрошу главу гильдии магов и того, на кого он мне укажет», – отрезал Ферд. Ждущий чуть в стороне Вэлл хмыкнул в усы. «Есть соображения?» – Андер обернулся к нему. «Никаких», – отрапортовал тот, однако бросил на Ленетту хитрый взгляд. «Ну и что он там удумал?» – хотела бы она знать. «Наверняка выдумал, что у них любовный треугольник или что-то в этом роде. Полный бред». «Петер был артефактором», — сказала Алина, вновь привлекая внимание главного соскаря. Ему могли сдать кольца на починку. «Смотри, это немного повреждено. Возможно, больше не держит энергию». «На дому?» — темная бровь изогнулась. Лина губы, на это ей было нечего возразить. По правилам гильдии Петеру запрещалось выносить артефакты с рабочего места. «Мы все проверим». — заговорил Соскарь чуть мягче. — Спасибо тебе, ты очень помогла. Линета кисло улыбнулась. — Помогла? Как же? — Можно тебя на минуту? — спросила она, кивнув в сторону двери, а затем чуть скосила глаза на Вэлла, который, даже не скрываясь, слушал в их разговор. На мгновение ей показалось, что Ферт откажет, но нет. Соскарь помедлил, однако в конце концов кивнул. — Конечно. — Вэлл? — обернулся к подчиненному. Упакуйте с газом кольца, а комнату опломбируйте. Я на пять минут. Мужчина едва заметно усмехнулся в усы, но кивнул. Его явно веселило не вовремя вклинившееся в расследование личная жизнь начальника. Тем не менее авторитет того в профессиональном плане он принимал безропотно. Они вышли в коридор, и Лина накрыла их обоих щитом, не пропускающим звуки. Ее резерв еще не до конца восстановился, но она была готова на такую жертву. Лучше лишняя трата резерва, чем лишние уши. «Нас никто не услышит», — пояснила собеседнику, который не мог увидеть воздвигнутый вокруг них купол. «Удобно», — оценил Ферт, обведя взглядом коридор, но так ничего и не заметив. «Так о чем ты хотела поговорить?» Алина склонила голову набок, смотря на мужчину с чуть кривоватой улыбкой. Выработанная годами привычка требовала извиниться, но она поборола в себе этот порыв на корню. Прежде всего потому, что угрызений совести на самом деле не испытывала. По отношению к Петру. да. Из-за Андра нет. Неловкость, ощущение того, что поступило некрасиво, солгав на ровном месте, но не более. «Неловко получилось», – произнесла Алина наконец. Он прищурился, глядя на нее с высоты своего немаленького роста. «Поэтому ты вчера сказала, что хочешь домой? Тебя ждали?» «Не поэтому. Она вообще никуда не собиралась. Все дело в нем и в ней, в них. Но язык от чего-то прилип к небу и не позволил сказать подобное в лицо. Нам нужно прекратить наши отношения. Вот что ей следовало сказать. Да отношения ли это?» Но говорить об этом вот так в коридоре, в доме, за стенами которого несколько часов назад обнаружили труп, казалось неправильным и неуместным. И сама тема слишком мелкая по сравнению с тем, что произошло с несчастным Петром. Поэтому Лената лишь покачала головой и сказала полуправду. Это было спонтанное решение. Черты собеседника немного смягчились. Ты хотя бы хорошо провела время? О да, «Просто замечательно! Как теперь смотреть-то коллегам в глаза?» Было весело. И снова полуправдая. «Вчера она была в таком состоянии, что смешно и весело становилось от всего. Хоть палец покажи». «Хорошо?» Ферд даже чуть улыбнулся. Потом шумно выдохнул и устало провел ладонью по лицу. Упер руки в бока и уставился в потолок. «Веду себя, как ревнивый муж, да?» «Все нормально». заверила Лина. А чувство вины таки добралось до нее, потому что мысль о том, что им нужно расстаться, никуда не делась. Может быть, зря она затела этот разговор? Нужно было встретиться через пару дней и твердо сообщить о своем решении. А так выходило, будто Лина намеренно дала человеку надежду. «Давай встретимся, когда все немного уляжется, и нормально поговорим». Предложила она, чувствуя, как истончается вокруг них щит, а также продолжает таять и без того не восстановившийся резерв. «Если не получится раньше, в конце недели, праздник середины осени», напомнил Андер, шагнув навстречу и мягко коснувшись ладонью ее лица. «Там увидимся наверняка», наклонился и поцеловал в щеку. Алина едва не взвыла. «Какая же она все-таки идиотка!» Взяла и помирилась с мужчиной, с которым решила расстаться. «Хорошо», — сорвалось с ее губ. «А что еще ей оставалось? Заявить о разрыве прямо сейчас? Тут, у комнаты покойника?» Щит и Стайл. «До встречи», — попрощался Ферт и направился в сторону выхода. Лина вздохнула и хотела вернуться в кухню, однако, не дойдя до нее пары шагов, развернулась и ушла к себе. Ей нужно было побыть одной.